Глава 11 Лицо Ульянки мгновенно вспыхнуло. На нее, как на какое-то насекомое, смотрел вчерашний деревенский мужик. Только сегодня он был гладко выбрит и причесан. Светло-серая рубашка пола, светло-синие джинсы, на ногах серые кеды. Очень симпатичный мужчина, если бы не его хамство. Загорелый, конечно, сильно. Сразу видно, что человек проводит много времени на улице. Не сказать, что красавец, но от таких как раз у женщин колени и слабеют. Мужественные черты лица, упрямая линия подбородка, нижняя губа чуть крупнее верхней, а от уголков глаз по вискам разбегаются лучики морщинок, как будто он любит улыбаться». Но сейчас об этом и не догадаться. Вся поза выражает скрытую агрессию и презрение. Ноги на ширине плеч, руки сложены на груди, рукава рубашки не скрывают мускулатуру, твердую даже на вид. Губы плотно поджаты, глаза прищурены. Варвар или завоеватель, притворяющийся цивилизованным человеком, подумала девушка. В ее привычном окружении таких мужчин почти и не было. А если бы появился, большая часть дамочек побросала бы своих метросексуалов и переметнулась на сторону этой грубой силы. Женский инстинкт требовал выбрать самого лучшего самца, самого сильного, самого надежного. Ростом был бы повыше еще. Опять лезут дурацкие мысли. «С таким кавалером каблук не наденешь. Сантиметров пять разницы максимум. Блин, ну зачем я такая высокая выросла?» Ульянка тряхнула головой, не понимая, зачем ей каблуки и почему именно рядом с этим шатеном. Волоски на теле встали дыбом, как будто предупреждая об опасности, но интуиция упорно твердила, что вот конкретно этот грубиян и пальцем женщину не тронет. Нет, тронет, конечно, но совсем с другой целью. Брюнетистый красавчик был хорош, но сердце ухнуло в пятки только под пристальным голубым взглядом. «Ой, дура!» — девушка мысленно отвесила себе подзатыльник. «Ты ещё слюнями капать начни, он хам и засранец!» «Саша, что за грубость ты сказал?» Строгий голос тети Вали разорвал тишину. Она уже поняла, что где-то эти двое пересеклись и, похоже, успели поругаться. «Ковыльский, я задала вопрос!» В голосе добавилось командирских ноток. «У своей племянницы безмозглой спросите!» Мужчина продолжал грубить. Гламурная девица раздражала его где-то на подкорке, хотя он таких перевидал благодаря Ромке даже не десяток, тот всегда выбирал одинаковый типаж. Ну, знаешь ли, Ульянка не выдержала, уже собиралась высказать этому болвану неотесанному все, что думает о его манерах. И еще ей было чисто по-женски обидно, что какой-то коневод не оценил ее внешность. Хотя вот то она приглянулась. Да ты перед тирадой был сделан глубокий вдох которым она чуть и не подавилась. Александр приподнял брови, как бы говоря, «Ну-ну, внимательно слушаю». А в это время прозвучал противный голос с придыханием. «Мальчики, вот вы где! А мы вас повсюду ищем!» И сказано это было так кокетливо обиженно, что Уля сразу поняла. Мальчиков к рукам прибирали гламурные хищницы. Желание устроить головомойку на халу пропало. Поднялась удушающей волной злость при виде двух ее почти близняшек. Девицы были ростом пониже, но такие же блондинистые, ярко накрашенные и в нарядах в облипочку, чтобы точёные фигурки преподнести во всей красе. «Ромочка, я соскучилась!» Девица с коротким коры оттенка скандинавский блонд прижалась к брюнету, положив одну руку ему на грудь. «Ты обещал мне индивидуальную экскурсию!» Она закусила нижнюю губу, всем видом показывая, что это будет за экскурсия. Вторая была с шикарными пепельными волосами, мелированными очень тонко и аккуратно. К Александру она так прижиматься не стала, зато положила руку ему на плечо, по-хозяйски так, демонстрируя идеальный маникюр. «Кобылы силиконовые!» – разозлилась Ульянка – а вслух сказала. «Что ж, любители кукол, не смею вас задерживать». Неприятно было познакомиться. Она полностью осознавала, что повела себя некрасиво, но стыдно не было. Было обидно, что ей сходу прилепили клеймо, а сами предпочитают находиться в компании таких же кукол, только помоложе. Таких же, таких же. Мысль, как гром поразившая, заставила Ульянку остановиться. В этот самый момент пришло полное и безоговорочное принятие ситуации, в которой по собственной вине и оказалась. Как раз ее успела догнать тетка, вцепившаяся в руку девушки как клещ. Рассказывай, безапелляционно заявила она. Что, где, когда и как пришлось поведать о вчерашнем происшествии? А ведь я не дура. «Ну, дура, конечно, но в том смысле, тёть Валь!» Ульянка снова остановилась. Она была похожа на маленькую девочку сейчас, даже несмотря на ее рост. «Я ведь диплом сама получила, пусть местный и не красный, но сама и не уродина, и готовить умею. Высокая, но роста не уберешь. не страшная, не плоская. Так чего этим мужикам не хватает? Почему ни один нормальный на меня не смотрит?» Совсем по-детски она топнула ногой сорокового размера. Что было ответить на это? Что жизнь несправедливая штука и, порой, на коне тот, кто этого совершенно не заслуживает? Что непонятно, когда лбом надо прошибить эту стену, а когда просто вовремя обойти? Валентина Павловна сама так до сих пор и не поняла, как отличить одно от другого, хотя жизнь прожила интересную. Она вздохнула, думая о том, что Ульянке уже тридцать, ей бы замуж за хорошего мужчину, чтобы чувствовала плечо надежное и детей растить, ведь она из тех, кто стоит за спиной партнера. А она просто потратила половину жизни на то, чтобы тянуться за кем-то, чтобы обойти любой ценой, гналась за призрачной победой, а сейчас пришел горький откат. Вон две нимфы, помоложе, да побойчее. «Пойми, Ульянка, никто стоящий тобой не заинтересуется, пока ты сама себе не будешь интересна», – тихо произнесла тетушка. «Я вот только к третьему мужу это осознала. Делюсь, пользуйся моими ошибками». тетя Валь, как это я себе неинтересно? племянница не сразу поняла сказанное. «Дорогая моя, ты тюнингуешь себя, чтобы подцепить кого побогаче. Ведь так?» «Если бы мне никто не был нужен, какой смысл сидеть на диетах?» «Вот, в том-то и весь смысл. Ты ждешь одобрения посторонних, зависти, поклонения. Тебе нужна реакция людей, которым до тебя и дела нет». Они медленно брели по тропинке в сторону дома. Валентина, как могла, пыталась донести свою мысль, но трудно было бороться с многолетними заблуждениями. «А ты попробуй для себя». «Купи платье, потому что себе ты в нем нравишься, без оглядки на то, как мужики будут пялиться на твою грудь. Не лезет Каэлья? Почитай Донцову, Булгакова, да хоть Белянина читай. Тебе должно нравиться, тебя должна история захватывать. Понимаешь, люди стремятся к тому человеку, с которым интересно. Будь личностью, а не приложением. С третьим мужем я была человеком, женщиной». О не обслуживающим персоналом, вечно должным зависеть от мужа. Как жаль, что мы так поздно встретились, и жаль, что он так рано покинул меня». В голосе тетки была светлая печаль. Тетя Валь, у вас есть парикмахер и маникюрша?» Ульянка наконец-то решила выпрыгнуть из этого колеса. «Только вот с работы у меня теперь туго». «Не дрейф! Ромка один звонок сделает и шмыгнет под веник твоя Вероника». «Ты только подумай, чем заниматься хочешь на самом деле!» «Я подумаю, подумай! Я напишу девочкам, завтра съездим в город!» Утром Ульяна проснулась, как только Валентина вошла в комнату. Сделала комплекс упражнений, помогла собрать ягоду, которой ни конца, ни края видно не было. Они решили, что до конца лета Улька поживет в деревне. Тетка боялась, что в городе начавшиеся изменения обратятся вспять а в салон они все же съездили. Парикмахер с золотыми руками, промучившись с клиенткой несколько часов, вернула ей природный темно русый цвет волос, добавив темные пипельные тонкие пряди. Девушка сразу перестала быть похожа на кукол Барби. Черты лица стали тоньше, благороднее, а обыкновенные серые глаза неожиданно стали темнее и глубже. В зеркале была она и не она одновременно. Маникюрша убрала лишнюю длину ногтей и сделала вместо острых мягкий квадрат. Лето же. зеленое покрытие, а на одном ноготке нарисовали клубнику. «Не в старые девы готовишься!» – улыбнулась Валентина. Дома мама решила, что у дочери очередная блажь. Ульянка собрала все свои брендовые шмотки и сдала в комиссионку. Оказывается, такие магазины есть и в ее городе. Оставила себе только то, что действительно нравилось». «Итак, возвращаемся?» «Ага, там этой клубники поди наспела!» Девушка засмеялась. Груз прошлых лет был сброшен, как будто новая прическа сделала из нее нового человека. «Тётя Валь, я тут подумала, а пойду-ка я учиться верховой езде. Думаю, пару уроков в неделю потяну!» Тётя на это ничего не ответила. «Отговаривать все равно бесполезно». Тем более, что в глазах племянницы промелькнул нехороший огонек. Она рассматривала главную страницу сайта комплекса, которую недавно обновили. И теперь там красовался потрясающий калаш из фотографии Ковыльского на Вороне и Инны на Майе. Ульяна абсолютно иррационально восприняла незнакомую женщину как соперницу. «Тётя Валя, а это кто?» – девушка ткнула пальцем в фото. «Хозяйка питомника, я тебе рассказывала», – весело ответила тетя. «Прекрасная девушка, истинная леди, недавно развелась, она Саше очень нравится». «Понятненько», – было сказано очень уж кровожадно. Ульяна не понимала, почему этой вот он улыбается, а на неё сразу наорал и прилепил ярлык. «Ладно-ладно, амазонки тебе нравятся, наездницы? Ага» а тетушка улыбалась. Любая женщина виртуозно умеет играть на одном инструменте – мужских нервах, из ревности ли, просто из соперничества, но племянница перестала грустить и вздыхать над своими социальными сетями. Судя по взгляду, в ней глубоко внутри все еще запрятана та веселая и упрямая девчонка на спор с пацанами, переплывающая речку и ворующая яблоки в соседском саду. Заодно это Александру стоит сказать спасибо. И пусть занимается. Сама развеется, Сашку встряхнет. Но каску и бронежилет я ему не выдам. С такими мыслями тетка уже парковалась во дворе. Совсем уж берюком стал. А не сладится у них, так хоть я развлекусь. Завтра исходим тебя запишем. А еще и скидку выбью. Машина весело пиликнула сигнализацией, полностью согласная со своей хозяйкой.